Время в разных мирах упорядочено течет совершенно по-разному. Что же говорить о разных областях межреальности? Для Гиллеры местное Солнце успело опуститься за горизонт и вновь зайти. С заклятием поиска пришлось повозиться. Это дело долгое, кропотливое, и порывистая гарпия терпеть не могла это занятие. Хорошо, что выручили эльфы и репах. Вычерченно, сбалансировано, уравновешено, сориентировано по местным звездам и известным магическим полюсам упорядоченного. Расставлены амулеты, считывающие, отражающие и направляющие. Все готово. Осталось только встать в середину готовой фигуры и отдать короткий беззвучный приказ. Геллера колебалась. Уничтоженная разведка, а затем они безо всяких помех оказываются у самой цели. По неволе заподозришь подвох. Но с другой стороны, если это и засада, как еще отыскивать запрятавшегося неприятеля? Радужный змей воспарил над краем обрыва, замер, изогнувшись причудливой руной. Это племя способно одновременно видеть и обычным зрением, и магическим. Ускользнуть от их взора очень трудно и почти невозможно. Крегер настроил, наконец, свой огнеброс, улегся возле него, озабоченно сводя кустистые брови. Эльфы держали на луки и заговоренные стрелы, что пронзят любую броню. Гарпия зажмурилась, сжала кулачки и произнесла заветное слово. Свист ветра, рев бури, удар могучего океанского вала, жар бушующего пламени, леденящий холод налетевшей пурги. Покорные воли Гиллеры стихии мира послушно впряглись в работу. Все части сложного заклинания пришли в движение. Руны вспыхивали и гасли. распадались пеплом кристаллики в острых вершинах магической фигуры. И небо над головами маленького отряда стало быстро менять цвет, становясь глубинно-смарадовым. Изумрудное пламя поднялось и вдоль горизонта. Мирный пейзаж вдруг стал таять, оплывать на глазах, словно свечка. Открывалось хаотическое нагромождение темно-зеленых кристаллов, каждой величиной с крепостную башни. Казалось, из них состоит весь мир, и лишь черные скалы, на которых и расположилась Гелера, остались прежними. Все остальное, леса, речки, далекие холмы, испарилось, словно кто-то в раз сдернул покров сложной, искусно наведенной иллюзии. Разведчики остолбенели. Врага не требовалось искать, он был рядом, тут, на расстоянии протянутой руки. Каждый из этих кристаллов был им, врагом. И тянуло все это, насколько мог окинуть глаз. Нет неприступной крепости, нет бесчисленных ратей, мечей или копий. Только неподвижные зеленые кристаллы, хотя, вернее будет сказать, поваленные обелиски. В глубине каждого мятущееся зеленое пламя, холодное и бесплотное ты искала врага гиллера вот он перед тобой и по-прежнему неведомо что стряслось с марматами сотворенные гарпе и заклятие мало помалу истаивала иллюзия возвращалась словно из тумана соткалась речка берегат заполнила янтарно осенняя желтизна вот и деревья вот и холмы вот и едва заметная дорога между ними но теперь гиллера знала что скрывается под всем этим Однако, что делать оставалось неясным. Уничтожать кристаллы поодиночке, или может послать весь Повелителю, потому что не во власти его учеников, даже из самых лучших. Вот так отправлять в небытие целые миры. Скованные дисциплины, спутники Гарпии оставались на своих местах. Некого разить меткими выстрелами или магией. Некого обдавать кипяще пламенной струей огнеброса. Здесь требуются совсем иные заклинания. Чары показали, что враг под самым носом, кроется в этих самых кристаллах, ниоткуда ведь не следует, что он, этот враг, непременно обязан иметь две руки, две ноги и еще одну голову. Может, пляшущий за зелеными огнями огонь, и есть сознание недруга, его душа. Крегер, проверь, как им понравится твое пламя», – распорядилась Гиллера. Разумеется, простой огонь ничего не сделает против твердого камня, но в смесях Крегера главным было далеко не это. из Гиллера, осклабился гном, скорчив зверскую физиономию и для чего-то прицеливаясь в ближайшее дерево. «Сейчас поглядим, из чего они тут сработаны». Разукрашенная драконьими головами труба содрогнулась, из жерла вырвался огненный шар, со свистом пронесся над черной скалой и точно, как по заказу, угодил в середину одинокого дерева над речным берегом. Иллюзия дрогнула, вспыхнула, словно тонкая бумага, натянутая на легкий каркас ширмы. В дыре блеснули знакомые изумруды. «С твоего позволения, Гиллера!» Амин. вскинул растянутый лук. Гарпия молча кивнула. Стрела сорвалась, свистнула, пронеслась прямо сквозь прожженную огнебросом Креггера бридж. Наконечник звякнул о твердую поверхность зеленого кристалла, взорвался тучкой многоцветных искр. Раздался хрустальный звон, словно стон боли. Он прокатился от горизонта до горизонта. По темной грани побежала паутина снежно-белых трещин. Из них рвалось все то же пламя. Чужая магия, бесконечно чужая, эх, читающего бы сюда, успела подумать Гилера, прежде чем на черные скалы, кажущиеся единственным островком настоящего в мире обманчивой иллюзии, обрушился ответный удар. Слабый не имеет права приказывать сильному. Допускающий ошибки слаб, даже если способен дробить горы и обращать в пар бездонные океаны. Вампир гордый свободен. Он уже прошел через смерть и вернулся. Его обязательства только до той поры, пока он сам не решит их отбросить. Ты все-таки оправдываешься. И трясешься от страха, потому что Хедин может простить все, что угодно, любую неудачу, но не измену. А ты сейчас изменила, Эвиль, изменила тому, кто вытащил тебя из-под осиновых кольев. Вдобавок, прошляпила, бездарно проморгала тот миг, когда враги, познавшего тьму, сделали свой ход. И теперь осталось лишь бессильно смотреть, как кипит облако изумрудного пламени на месте, где только что покачивала сине-бело-зеленая бусина безымянного мира. В этом пламени бесследно сгинул весь пол Гелеры, и Эвиль понятия не имела, что с ним могло случиться. И никакого намека на пресловутый отнорок. Из-под верхней губы вампирши сами собой полезли белые иглы клыку. Кровь Бога, высшее блаженство. И его теперь не будет. Потому что эта глупая курица с крыльями Гиллера дурой полезла на рожон и получила свое. Сильный не соседствует со слабым и не делает с ним одно дело. Он просто берет свое. Кто-то недоволен, пусть сам сделается сильным и возьмет все, что пожелает, если только сумеет. Кровь Хедина, кровь Бога. Я хочу, хочу, хочу. Руки Эйвиль затряслись, клыки удлинились так, что почти прокололи ее собственный подбородок. «Что? Что надо сделать, чтобы ее заполучить?» «Всего лишь сделать то, что мы говорим». Эйвиль содрогнулась. Голос шел отовсюду и ниоткуда. И казалось никак не связанным с полыхающей зеленой глобулой. Болезненно резонировал внутри головы, выбивая из нее остатки того, что вампирша Эйвиль унаследовала от Эйвиль Эльфийки. «Все просто для тебя. Тебе он верит, ты приведешь его в указанное место». И получишь всю его кровь, его и второго повелителя, Ракота. «Кто вы?» Ей казалось, она крикнула. На самом деле, едва прошептала. «Твой хозяин называет нас дальними. Чего вы хотите?» «У нас нет желаний. Это ваша категория. Но мы понимаем, что ты хотела сказать. Откуда вы знаете мой язык?» «Нам ведомы все языки упорядоченного, сколько б их ни было». Чего еще ты хотела бы узнать? Где вы? Откуда вы? И зачем все это? Это война. То, что ты называешь войной, для нас так же естественно, как дыхание для твоих еще живых соплеменников. Это переустройство. Мы не просто великий инструмент творца. Мы сам творец. Тебе известно, кто это такой? Эльфийские летописи именуют так первоначало, давшие жизнь упорядоченному. Правильно именуют. Лишнее доказательство того, что мы не ошиблись, обратившись к тебе. Кровь богов будет твоей, вся без остатка. И мы можем сделать тебя живой, если ты пожелаешь. Влага из жил познавшего тьму, и ее же владыки, хоть и бывшего, огромная сила. Ты понимаешь нас? Я понимаю, прошептала Эвиль. Внутри все трепетало, словно в пустой груди, и прям билось настоящее живое сердце. «Познавший тьму, велел тебе выследить нас, верно?» «Верно», — выдохнула эльфийка. «И ты выследила, вернее сказать, мы привели тебя в то место, где можем поговорить без помех. Мы знали, что рано или поздно Хедин прибегнет к этому способу». «Так вы все знали с самого начала?» «Разумеется, мы ждали, когда Хедин отрядит на поиски нужное нам создание, твое». Что он велел тебя ждать, когда мы побежим из этого мира и искать наши однорки? Да, одними губами. Мы побежим, не сомневайся. Все будет почти по-настоящему. Ты станешь на наслед, и он приведет в еще один мир. Закрытый мир. Хедин должен спуститься туда. Он уже бывал в нем, летал с соколом. Дорога ему ведома. Ракот должен быть с ним. Трудно будет убедить, что... «Мы понимаем, новые боги коварны и недоверчивы, но слишком уж верят в хитрости, не допуская даже мысли, что кто-то мог составить план более глубокий, чем у них. Это нам и поможет». «Чего вы хотите?» И откуда только взялись силы настаивать. «Мы ничего не хотим». Терпеливо, безжизненно пояснил голос. «Мы просто существуем. хедин и Ракот должны уйти». Они уйдут. Вдруг заупрямилась Эвиль. Но кто придет на смену? Это уже не будет иметь никакого значения. Возможно, те, кого они свергли. Возможно, кто-то иной. Наше предназначение от этого не изменится. Но в чем оно? Я могу знать. Можешь. Хотя среди твоих сородичей это назвали бы страшной тайной. Мы узнали понятие секрет от вас. Среди нас нет ничего подобного. Так вот, Эвиль. Упорядоченная готова исполнить свое великое предназначение. Вампирша замерла, не в силах унять трясущую ее дрожь. Свое великое предназначение, все, что рождалось и умирало в нем, радовалось и страдало, теперь даст жизнь совершенно новой сущности, поистине великой, и твой разум, Эйвиль, не в силах объять ее величие. Ты думаешь, что упорядоченные его миры, межреальность и прочее всего лишь фон для кровавой драмы, которую разыгрывают бесчисленные балаганные актеры, именующие себя разумными? Нет, Эвил. Упорядоченная призвана породить нового творца, истинную монаду, вечную, несотворимую и неразрушимую. Эльфийка чувствовала, как начинает кружиться голова, перед ее глазами все плыло. Мы, как уже было сказано, повивальная бабка нового творца, Эвиль. Пусть тебя не смутит, что мы говорим о порождении новой монады, которую сами же называем вечной и несотворимой. Она действительно несотворима, она пребывает среди нас, а может в океанах бесконечного хаоса. Тамошние лорды всегда с первого мига упорядоченного боролись против нее, часть вернуть отпавшее владение. Не удалось в их власти лишь одно – удерживать великие творящие монады вне их собственного осознания, размытыми пятнами, колыхающиеся на высших, недоступных смертным, бессмертным или воплощенных иным способом существам уровнях бытия. Бесконечные ряды порожденных упорядоченным созданий рано или поздно должны были объединиться в новое качество, в новую сущность. Эта новая сущность и нуждается в нас, в последнем акте творения того, кто создал все окружающее тебя. Он знал, что другие монады дремлют, опутанные хаосом. И все упорядоченное лишь утроба, долженствующая породить еще одного Творца. Великая война между хаосом и порядком не останавливается ни на миг и никогда не остановится. В ней не может быть победы, ибо хаос также необходим как и ненавистный ему порядок. Но помочь родиться новому Творцу, упорядоченное может только освободившись от новых богов, а не как запруда, что мешает спокойному течению реки. Поэтому мы против них. Ваши чувства, такие как злоба или ненависть, или жажда власти, для нас ничто. Нам они знакомы как совершенно чуждые, как ваши понятия. Отсюда вытекает один единственный вопрос. Ты поможешь нам, Эвиль? Потребуется очень немного, всего лишь, как мы уже сказали, привести братьев богов в указанный нам мир. Но если вы настолько могущественны, то почему не, почему мы не сделаем это сами? Ты хочешь сказать? Ответ прост: почему твоему бывшему повелителю нужны вы, многочисленные подмастерья, не ученики нет, как вы привыкли считать, а именно подмастерья. Ты задумывалась когда-нибудь над этим, Эви? Богу нужны руки. Его могущество ограничено неумолимыми и бездушными законами упорядоченного. Мы, конечно, говорим о законе равновесия. А нужны эти законы. Их смысл в том, чтобы некие силы, боги, маги и так далее, не помешали бы упорядоченному исполнить свое сакральное предназначение. Поэтому мы сами не в силах сокрушить Хедина, несмотря на то, что мы сами по себе инструмент рождения Творца. А что же случится с упорядоченным после того, как он родится? Эвиль с трудом решилась на этот вопрос. Решительно ничего плохого. Что плохого случается с матерью, когда она даст жизнь ребенку? Иногда в родах можно и умереть. Верно. У вас смертных и бессмертных, наделенных телами, множащихся после соитий, это так. И для того, чтобы упорядоченная не умерла, исполняя свое предназначение, и нужны мы, дальние, повивальные бабки, если говорить вашими словами. Наша война с Хеденом имеет одну единственную цель – убрать его с дороги, чтобы не мешал. А называемый Сейчас его сдерживает Хедин с Ракотом. Что, если они исчезнут? не Неназываемый не хочет никому никакого зла». Ему это понятие вообще недоступно, он просто стремится вернуться к себе домой, в свой собственный континуум, где его существование совершенно естественное и не таит никакой угрозы сущему. Его не надо сдерживать, с ним не надо бороться, он лишь пронзит упорядоченное, а на границе его с хаосом откроет портал в свои владения, исчезнув навсегда. Увы, Хединаракот этого не понимает» а ведут бесконечную войну, причиняя обитателям упорядоченного неисчислимые страдания. Хедин говорил, что в тот миг, когда неназываемый достигнет пределов хаоса, упорядоченная исчезнет, съежится, как проткнутый мяч. Познавший тьму, не говорил бы тебе такое, познай он ее на самом деле. Ему просто требуется оправдание его собственных деяний, ничего больше. Но что, если он прав? Кто может познать неназываемого? Кому открыто его имя? Нам или нам? Мы не ограничены телесной оболочкой, что связывает всех вас, не исключая даже Хедина и Ракота. Мы способны проникать сквозь завесу несотворенной пустоты, что и впрямь некоторое время сдерживало неназываемого. До тех пор, пока он не нашел, как обойти эту преграду, Пока не появились козлоногие и их слуги, пока по его воле не начала меняться сама плоть миров, принимая угодную ему форму. Мы, дальние, познали Неназываемого. Да, барьер пустых миров – благое деяние. И оттого мы никогда не препятствовали новым богам в его сотворении. Никогда не пытались уничтожить, потому что преграда заставила Неназываемого измениться и искать другой путь спасения кроме всеобщего поглощения материи упорядоченного. Как ты понимаешь, нас бы это тоже не устроило. Так что до определенной степени нас даже можно назвать союзниками познавшего тьму. А разве не нападали вы на Хеденсей во время мятежа двух истинных магов? В хрониках Хедена, разумеется, нападали. Они угрожали всему упорядоченному. Они вызвали в мир неназываемого. И в дни их восстания никто не мог сказать, как далеко они зайдут. А неназываемый? А что неназываемый, Эви? Ты всерьез думаешь, что простейшая идея закрыть ему путь новосотворенной пустотой могла прийти в голову только Хедену? Мы остановили бы чудовище, точно так же, как это сделали новые боги. Сперва остановили бы, а потом дали бы уйти, вернуться обратно к себе. Что же тут непонятного?» Устранение познавшего тьму и его названного брата не покачнуло бы равновесие. Напротив, восстановило бы его. Вот поэтому мы и пошли на открытый штурм Хеденсея, Эйвиль. Надо сказать, знание древней истории делает тебя честь. Да, правда. Хроники эльфийских летописцев, лояльных к новым богам, составляли излюбленное чтение Ивиль в ту пору, когда она была живой. Хранили свои предания и вампиры. Их повествования зачастую оказывались даже еще более точными, чем свидетельства перворожденных. «Что еще мы можем сказать тебе? Помни, вся кровь богов твоя, если только ты согласишься нам помочь. А хочешь, мы отдадим тебе и падших?» Был их противник Аухедина. Тех, кого называли молодыми богами. Яммерта, Ярдоза, Яэта, Ялмога, Ялвена, Ямбрена. Хочешь, ты высосишь их досуха. «Ты опустошишь их и используешь как силу на собственное благо. Как тебе такая сделка, Эвиль? Ты видишь, мы отдаем тебе многое, прося взамен сущую малость». Вампирша уже не просто трясло, колотило, словно падучей. «Как я получу все это?» – простонала она. «Приведи Хедина и Ракота в мир под названием Эвиал». Там уже все готово к встрече. Идет война. Значение этого мира, познавший тьму, вполне понимает. Иначе не отправил бы туда своего Хагина. Ему нужен наш отнорок. Мы дадим тебе заметить его. Ты встанешь на след. Все покажется совершенно естественным. На тебя не пойдет никаких подозрений. Приведи новых богов к нам и награда твоя. Достаточно будет даже одного Хедина. Ракот, на наше счастье, слишком заигрался простого воителя. «Не вынес веков того, что ваши стихотворцы именовали божественной скукой. Ракот – это просто руки, в то время как Хедин – голова». «Ну, а что касается молодых богов, это мы берем на себя. За одного познавшего тьму мы отдадим тебе Ярдоза, Явлату и Ятану. А если вы Эвиале окажется еще и Ракот, то и всех остальных. Согласна?» Кровь богов стучала в ушах. «Кровь богов, кровь богов, а согласна?» Мы не сомневались. Тогда сейчас последует маленькое завершающее представление. А ты примечай. Увидеть наш отнорок будет непросто даже тебе. Хедин не должен заподозрить, что мы отдали его слишком просто. Именно потому сейчас придется драться на поверхности с полком этой безумной птицы Гиллеры. У нас будут потери, но это незначительная цена за общую победу. Смотри в оба Эйвиль. Те, кто погибнет в этой битве, не должны угаснуть понапрасну. Они не погибнут напрасно. Можешь не сомневаться, посулила вампирша. Но чем ты подкрепишь свое обещание, безымянный? Если Хеден раскроет мой обман, он... он... Твоя судьба будет страшна, Эвиль, мы знаем. Но нашей верной не надо беспокоиться. Нам не нужны ни Хеден, ни тем более Ракот. Я хочу залога, хрипло проговорила Эвиль. Залога, которому я могла бы доверять. Залог от нас сделает тебя уязвимой. Хедин это легко обнаружит. Я укрою его так, что не доберется даже познавший тьму. Как хочешь, верная Эйвиль. После боя, когда ты спустишься в покинутый нами мир, тебя будет ждать залог. Настоящий залог. Ты останешься довольна. А вообще же, посуди сама. Если ты просто приведешь Хедина в авиал... Ты ничем не рискуешь, совсем ничем. А нашим залогом? Мне нужен залог, громче повторила вампирша. Хорошо, сделай, как мы говорим. Сейчас на земле начнется сражение. Осторожно выбирайся из своего убежища и, прикрываясь всеми мысленными заклинаниями, следуй за воинами Гиллеры. С ними ничего не случилось, не бойся. Я ничего не боюсь. Кровь богов, кровь богов, кровь богов...